«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Преподобный Исаак Сирин. «Покаяние есть трепет души перед вратами рая». «Да простит меня, преподобный, я добавлю слово перед открытыми вратами рая». Это не трепет боязни, что тебя не впустят и бросят во тьме. Не дрожь тревоги и страха, не судорога отчаяния. Нет, врата открыты. Покаяние, трепет перед льющимся из них светом, перед приглашением войти в радость незаслуженную и безусловную, превосходящую тебя и всякое твое зло, перед любовью и добротой, трогающими сердце так глубоко, что нельзя не перемениться» перед порогом, который нельзя перешагнуть, оставшись прежним. Именно там, где врата открыты и нет нужды стучать и упрашивать в страхе за себя, может сорваться с губ искренне: "Господи, помилуй!" Не вынужденное страхом, но полное искреннего отторжения греха и желания перемены в себе. Наше покаяние дитя его любви и доброты.